Глава 21. Итан «Кланя, да Кланя же, сюда иди!» Услышал я сквозь сон, как Кайл зовет свою любимицу. Похоже, утро уже наступило. Я потянулся и шипением потряс рукой. Что за ерунда? Скорее открыл глаза и понял, почему вообще услышал Кайла. Последние двое суток почти без сна дали о себе знать. И я, выходит, заснул прямо здесь, у дыры. Поставил сторожевую сеть и заснул. Малина за это время успела отрастить несколько отростков, которые попытались оплести мое тело. Причем колючки на них были куда длиннее, чем на тех, что дальше от стены. Чует магию наша растительность и при любой возможности использует ее для роста и изменения. Вон шипы какие отрастила. Ну, мою кожу проткнуть сложно. А что, отлично выспался. Все-таки отдых на природе наши предки всегда предпочитали замку. Дальние предки, конечно. Но во мне от них много чего осталось. Так, теперь умыться и спаринг с тенью. Мой меч застоялся, как и я сам. Два дня без тренировки для потомка боевых драконов это никуда не годится. Вперед, за мечом, пока никто, кроме Кайла, не встал. И не забыть проследить за этими двумя паршивцами, Чериком и Виларом. Картошку я любил, особенно запеченную в углях. Значит, на три дня нам еда обеспечена. Угли не проблема. «Молоко будет». Настроение повысилось еще сильнее. Я бодро пробрался через заросли и пошел за мечом. Меч я обычно носил за спиной, но вчера пришлось его снять и поместить в тайное хранилище. Надеюсь, мои оболтусы его еще не нашли. И не найдут. Туда не так легко попасть. Я хмыкнул и быстро взбежал по стоявшему в отдалении высокому раскидистому дубу, в котором и сделал себе тайник. Подростки все больше по подземельям норовят лазить, да пытаются засунуть свой нос в чужую сокровищницу, а я решил использовать дерево. Меч почти сливался цветом с цветом коры, а ветви дуба маскировали его что с воздуха, что с земли. Я сделал пас рукой, и магические путы, плотно прижимающие его к стволу, ослабли. Отлично. Я буквально на лету поймал свое родовое оружие и спустился вниз, а теперь на заветную поляну. В моем распоряжении целый час. Много это или мало? Как посмотреть? Для нормальной тренировки маловато, а для спарринга с тенью – в самый раз. Здесь главное, чтобы никто не мешал сосредоточиться. Мои подопечные знают, что когда я тренируюсь, меня нет ни для кого и никогда не будут отвлекать. По крайней мере, без веской на то причины. Я сбросил камзол, брюки и, оставшись в одном из подним, начал разминку. Конечно, куда приличнее было бы в тренировочном костюме Да где его взять? Ничего, в такое время тут взяться некому. Мария. Я, придерживая тихо сопящую малышку, терпению которой явно приходил конец, осторожно постучала в дверцу. Очень осторожно. Еще отвалится, такая на вид хлипкая и перекошенная. А там? Ты, Черик? Ответила, сразу чувствуется, что зевающая во весь рот Элли. Это я, тетя Маш. Начала я и запнулась. Вот выдам сейчас себя, что делать буду? Какая тетя Маша? Нет, Элли, это я, Мари, с малышкой. Нам срочно нужна теплая вода. Громко и торопливо заговорила я. Ой, леди Мари! За дверью послышались быстрые шаги, и она, скрипя, отворилась. Из-за двери показалась Элли. Она придерживала створку одной рукой, а другой прижимала ее к стене. Я так поняла, иначе эта дверь бы просто свалилась на землю. «Простите меня, леди, я проспала». Девочка захлопала своими большими зелеными глазами и еще раз зевнула. «Я... Понимаете, я совсем забыла про малышку. Это моя вина, леди». Она едва не заплакала. «Сто ты, Элли, с чего ты взяла, что твоя?» изумленно сказала я. «Ну как же, леди, я ведь знаю, что таким маленьким драконяткам нужен присмотр и тряпки, и водичка теплая, чтобы была всегда». В ее глазах показались слезы. У, «У меня был братик. Маленький совсем, я помню». Тихо добавила девчушка, а я... Я подошла к ней, согнувшись три погибели, иначе в эту комнатку, которую комнатой-то назвать было нельзя, взрослому не попасть. Не комната, а самая настоящая нора. Правда, с окошком. Маленьким, круглым и затянутым чем-то прозрачным. Вошла и, плюнув на свою клетчатую рубашечку, прижала к себе младенца, освободив одну руку. А другой обняла Элли. Ведь я поняла, что ее братца нет на свете. Но девчушка вдруг напряглась и вывернулась ужом. «Нет, леди, я драконица, сильная драконица, я не буду плакать», — тихо добавила она. Я прикусила губу и только кивнула. Малышка же у меня на руках морщилась и таращила свои так большие глазенки на элли «Хорошо», — кивнула я, — «тогда сделай нам тёплой водички. И я очень тебя прошу, только не считай себя виноватой, ладно?» Элли посмотрела на меня и неожиданно улыбнулась. Хорошо, Леди Мари, я просто буду раньше спать, ложиться, и тогда точно не просплю. Добавила она и веселой козочкой, обогнув меня, понеслась вперед. У нас тут теплый источник есть, Леди, крикнула она. Очень удобный, можно даже самой воду не греть, но только если, конечно, не зимой. Идите за мной, тут близко совсем. Я подняла бровь. Вот это вот интересно. Источник с теплой водой. Постоянно действующий к тому же. Это же находка. «Маленькая, потерпи еще немножко. Сейчас нас, милая девочка Элли, приведет к теплой водичке, да?» Мурлыкала я, не забывая глядеть себе под ноги. Тут иначе нельзя. Везде валялись поросшие травой обломки камней. И между двумя самыми большими велась хорошо протопленная тропинка. «Так вот, куда они все умываться ходят!» Тропинка повернула направо, и передо мной открылся чудный вид. Ларыта на пять в одних подштанниках подставлял струем пенящейся воды, падающей сверху свою мускулистую грудь. Это что, источник? Я всегда думала, что источники они в земле. А это самый настоящий водопад, маленький, но водопад. Леди Мари! крикнула откуда-то слева Элли, идите сюда! Вы не туда повернули, точно, не туда. Я почувствовала, как мои щеки обдало жаром, и скорее повернула на ее голос. Надеюсь, Лэр Итан за шумом воды ничего не услышал.